Глава 18 «Привет. Думала, ты уже не приедешь». Произнесла я нервно, когда на следующий день Митя сильно опоздал, и я, не дозвонившись ему, уже отправилась пешком в сторону остановки. Но он меня догнал. «Привет. Прости, проспал». Ответил Митя, не снимая шлема. Он просто протянул мне второй и ждал, пока я его надену. «Я хотела поговорить». произнесла я, замявшись. «Мы поговорим. Вечером. Я все тебе объясню». Ответил Митя. «Сейчас мы не успеем. Ты так из-за меня часто стала школу прогуливать. Так что лучше не опаздывать. И мне, кстати, тоже». Я лишь согласно кивнула и надела шлем. Меня не покидало волнение. Оно уже сутки было неизменно со мной. Я до поздней ночи не могла уснуть, все гоняя в голове вереницу мыслей. Никак не могла успокоиться и забыться сном. А утром с нетерпением ждала встречи с парнем, даже выскочила из дома пораньше. Только вот все было напрасно. Все мои вопросы вновь останутся без ответов. И как я переживу еще один день? Я быстро села на байк и прильнула к любимому парню. Сердце больно сжалось от какого-то нехорошего предчувствия. Но я постаралась прогнать его от себя. Мы стояли несколько секунд, Митя не шевелился, не заводил мотор. И я уже успела подумать, что он все же решился все мне объяснить. Но потом я услышала знакомый рык и глубоко втянула носом в воздух. Мы выехали на основную дорогу, и все шло как обычно. Чуть прищурив глаза, я рассматривала пролетающие мимо нас уже до боли знакомые фасады зданий. Но на очередном перекрестке что-то пошло не так. Я краем глаза увидела, как из-за поворота резко выскочила машина. Митя, чтобы избежать столкновения, резко вильнул вправо, но с той стороны нас подрезал какой-то торопливый внедорожник. Всё произошло в считанные секунды. Митя увернулся от удара, но потерял равновесие. Мотоцикл резко стал оклонить влево. И уже, что бы он ни делал, ничего не смог исправить. Мы полетели вниз». Я с ужасом смотрела на приближающийся асфальт, уже представляя, в какое мясо превратится моя нога, та, что окажется под весом байка. Но в последний момент, бросив руль, Митя склонился и накрыл мою голую ногу своей рукой прямо во время удара. Все произошло мгновенно, но для меня наше падение проходило словно в замедленной съемке. Почему-то я отлетела от байка в одну сторону, а Митя в другую. Болело все тело, и я не могла на самом деле оценить степень повреждения. Все, чего я хотела, так это оказаться рядом с парнем и понять, что с ним все в порядке. Подняв голову, я посмотрела по сторонам. Нашла Митю. Он лежал посреди проезжей части, и на голове его не было шлема. И как только он смог слететь? Свой я откинула в сторону, чтобы не мешал обзору. — Митя! — прохрипела я. но он не услышал. Не обращая внимания на боль, я поднялась, чтобы дойти до него. Но стоило мне только встать на ноги, как в глазах потемнело, и я потеряла равновесие, рухнув туда же, где лежала. Очнулась я уже в палате. Не сразу, конечно, поняла, что это больница. Но повертев головой, пришла к неутешительному выводу. У меня была перебинтована левая рука и нога. Как раз на этот бок мы упали. Прислушавшись к ощущениям, я поняла, что больше всего меня беспокоила боль в боку. И пока я не шевелилась, она была ноющей, но стоило мне только попробовать подняться, как в районе ребер прострелила такая резкая боль, что я не сдержала громкого стона. В тот же момент в палату заглянула медсестра. «Пришла в себя?» – уточнила она. «Сейчас врача вызову». Она вернулась спустя пару минут с высоким худощавым мужчиной. «Здравствуйте. У меня тут совершенно пустая карта пациента. Давайте заполним. Заодно я вас осмотрю». Сразу перешел он к делу. Я кивнула и сообщила всю информацию, которая его интересовала. После этого следовал опрос о моем самочувствии и осмотр. «Я подозреваю перелом ребра», — сообщил он. Точнее, смогу сказать, когда сделаем рентген. Мне нужны контакты родителей, раз вы, девушка, несовершеннолетняя. «А что с Митей?» – выпалила я, когда врач уже собирался уйти. «Что?» «Что с парнем, с которым я ехала?» – переспросила и затаила дыхание в ожидании ответа. «Он в реанимации. У него повреждения посерьезней», – ответил доктор, погружая мой мир в тьму. «Но не переживайте. Его жизнь вне опасности. Все будет хорошо». Быстро добавил он, глядя на мое изменившееся выражение лица. Я выдохнула, услышав это. «А мне можно к нему?» – спросила я. «Как только переведем в обычную палату. Но вам сейчас в любом случае нельзя вставать. Мы еще выясняем, нет ли сотрясения мозга». Ответил мужчина и все же оставил меня одну. Стоило палате погрузиться в тишину, как мои мысли понеслись в припрыжку, доставляя мне очередные неудобства. Голова все же гудела. Не знаю, сколько прошло времени, но в палату вошли родители. У мамы были заплаканы глаза, а папа сильно хмурился. «Девочка моя, как такое могло произойти? Тебя сбил мотоцикл?» Налетела мама на меня с вопросами. «Нет, мам, я ехала на мотоцикле». Ответила я, надеюсь, что меня за это не убьют. «Как? Почему?» Не понимая, переспрашивала мама. «Мам, я ехала с парнем. Он меня в школу подвозит», — призналась я. «С каким еще парнем? И кто тебе разрешал садиться на мотоцикл? Тем более с каким-то сосунком?» — воскликнул папа. «Это не какой-то парень. Я с ним встречаюсь». Выпалила я, даже не подумав о последствиях. И зря. Никто меня по головке не погладил за это. Сперва я выслушала пламенную речь от мамы, что сейчас не время думать о мальчиках, а очень важно налегать на учебу. Потом она заявила, что приличный мальчик не будет рассекать на мотоцикле. еще целую лекцию об опасности езды на мотоциклах. Но этим все не завершилось. После этого папа учинил настоящий допрос. Я сто раз пожалела, что рассказала о Мите. Но, с другой стороны, что я могла им ответить еще? Придумывать легенду о том, как я попала в аварию? Я даже была готова расцеловать медсестру, которая вошла и сообщила о том, что время посещений закончилось. Мама, правда, не сдавалась и просила, чтобы ей позволили остаться со мной. Но я убедила ее, что в этом нет никакой необходимости. После ухода родителей я почти сразу уснула. Меня утомили разговоры с ними и думать ни о чем не хотелось. Лишь о том, как бы поскорее увидеть Митю. Вот только мне этого сделать никак не удалось. На следующее утро мама рано приехала, проводила меня на рентген и после этого потребовала, чтобы меня выписали. Врач согласился, но настоял на недельном постельном режиме. Перелома на ребрах не обнаружилось, зато на двух из них были трещины, и именно из-за них Меня заставили валяться в кровати целую неделю. Перед выпиской я еще раз просилась к Мите, но мне сказали, что к нему не пускают. На этом разошлись. Дома я сгорала от тоски и нетерпения. Митя был недоступен. Сколько я не пыталась ему звонить или писать, все улетало в пустоту. Лежа дома, я ничего другого сделать и не могла. Единственное, на что я могла отвлекаться от тягостных мыслей, так это на учебу и болтовню с друзьями. Майка с Максом очень за меня переживали, даже приехать порывались, но я их от этого отговорила. С Ритой мы становились все ближе, а за мое домашнее заточение стали общаться больше. Она даже домой ко мне приходила после уроков. Приносила домашку и фрукты. Мамина очень понравилась». Это было так удивительно, ведь моих старых друзей она на дух не переносила. Я еле дождалась момента, когда с меня снимут запрет на передвижение. И, естественно, в первый же день вместо школы я хотела рвануть к Мите в больницу. Но папа лично доставил меня в школу и не уехал, пока я не вошла внутрь. Меня это, конечно, не остановило. Просто в больницу я помчалась после школы. «Митя!» Стоило лишь войти в палату, я тут же громко вскрикнула и бросилась к парню. Всё лицо его было в синяках и ссадинах. На него просто больно было смотреть. Из глаз хлынули слезы. Стоило мне только подойти к нему. «Это все из-за меня», – прошептала я, протягивая к нему руки, но не решаясь дотронуться. «Ты как?» – поинтересовался он моим состоянием вместо того, чтобы жаловаться. «Я отлично. Ты ведь меня с собой закрыл!» Шмыгая носом и всхлипывая, ответила я. «Меня к тебе не пускали, но я каждую минуту только о тебе думала. Не знаю, как вынесла эту неделю». «Да брось меня хоронить. Я в норме. Через пару дней выпишут». Ответил он, как мне показалось, недовольно. «Тебе что-нибудь нужно?» Спросила я, даже не зная, о чем вообще с ним говорить. Мне казалось, что он был отстранен, Не тянулся ко мне. Одним своим холодным взглядом меня отталкивал. «У меня все есть», — ответил он. «Можешь кое-что для меня сделать?» «Что?» Сдавленно спросила я, по его тону понимая, что ничем хорошим его просьба не пахнет. «Не приходи сюда больше». Попросил он, заставляя меня сжаться от боли, словно от удара. «Почему?» Прошептала я, уже встав на ноги и начиная пятиться к двери. Я не верила, что все это всерьез, что он на самом деле попросил меня не приходить. «Не хочу, чтобы ты меня таким видела», тихо сказал он, но меня эти слова не убедили. «Прости, что побеспокоила». Стирая с лица продолжающие лица слезы, произнесла я, прежде чем выскочить из палаты. Мне в тот момент казалось, что жизнь закончилась. Все в один момент потеряло цвет. Я как будто в серый мир нырнула, унылой и безразличной к моей душевной боли. Я не помню, как вышла из больницы, только на стоянке за руку меня поймал папа. «Что ты тут делала? К этому выродку приходила?» «Он же тебя чуть не угробил!» — рычал на меня отец. Но меня его слова не трогали. Совсем. Хотелось только сказать, что он не прав, Но сил на это не было. Да и мои слова его ни в чем не смогли бы убедить. «Я запрещаю тебе с ним общаться!» — приказал папа, когда я села в машину и тихо плакала на заднем сидении. «Почему? Чем он тебе не нравится?» «Ты ведь даже не знаешь его!» Спросила я, но сил доказывать, что Митя лучше из всех, кого я знала в этом городе, не было. «А ты знаешь, кто он? Чем занимается?» Вопросом на вопрос ответил папа. «А что, у тебя есть какие-то сведения?» Возмущенно фыркнула я. «Когда ты была еще в больнице, я наведывался к твоему байкеру. Вот только не я один хотел к нему попасть». Я видел, какие люди к нему приходили и слышал, о чем они разговаривали. «Алён, это настоящие бандиты. Пообещай, что больше не будешь с ним общаться». Вывалил на меня отец. «Я не поеду никуда», Возмущенно заявила я. «Если откажешься, нам придется отправить тебя к бабушке», добавил папа сквозь сжатые зубы. Папа больше не поднимал эту тему. Наверное, решил, что я согласилась. На самом деле, я сидела дома. Ходила только в школу и музыкалку. Ничего не хотелось. Ни гулять, ни веселиться. И вроде все успокоилось. Но спустя четыре дня я его снова увидела. Выходя из школы, я чуть не споткнулась, потому что заметила стоявшего у забора Митю. Он явно пришел ко мне и просто ждал, когда я выйду. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я на брови. Но при этом сердце моё пело от счастья.